Совсем низко, над белым королем бурь, висит темно-красная звезда. Как я хотела, чтобы ты был здесь и смотрел на нее из окна вместе со мной. Я право же уверена, что в этот миг мы испытывали бы нечто большее, чем простое чувство дружбы и взаимного уважения. 12 января. Позапрошлым вечером ко мне зашла маленькая Элизабет, чтобы спросить, не знаю ли я, что это за странная разновидность каких-то ужасных животных, папские буллы. Примечание. Слово «буллс» в английском языке может означать как буллы, скрепленные особой висячей печатью грамоты, или восстановление папы римского, так и быки. Конец примечания. И с грустью рассказать мне о том, что учительница попросила ее спеть на концерте, который устраивает школа, но миссис Кэмпбелл решительно воспротивилась и с чрезвычайной твердостью сказала «нет». Когда же Элизабет попыталась переубедить ее, то услышала в ответ Будь так добра, не дерзи. В тот вечер в моей башне Элизабет пролила немало горьких слез, чувствуя, что эта неудача навсегда сделает ее Лиззи. Она никогда больше не сможет называться ни одним из своих остальных имен. На прошлой неделе я любила Бога, на этой нет, с вызовом заявила она. Весь ее класс принимает участие в концерте, и она чувствует себя словно прожженная. Я думаю, бедняжка хотела сказать, что чувствует себя словно прокаженная, и это ужасно. Милая Элизабет не должна чувствовать себя прокаженной, и потому я придумала предлог для того, чтобы на следующий же вечер посетить ельник. Женщина... Вполне можно было поверить, что эта особа жила еще до всемирного потопа. Такой дряхлой она выглядит. Холодно взглянула мне в лицо, своими большими серыми, ничего не выражающими глазами, затем с мрачным видом провела меня в гостиную и вышла, чтобы передать миссис Кэмпбелл, что я хочу ее видеть. Думаю, что солнце не заглядывало в эту гостиную со времен постройки дома. Там есть пианино, но я уверена, что на нем никогда не играли. Жесткие стулья в парчевых чехлах выстроились в ряд вдоль стены. Да и все прочие предметы меблировки, кроме расположенного в центре стола с мраморной крышкой, стоят вдоль стен, и кажется, что ни один из них не знаком с остальными. Вошла миссис Кэмпбелл, которую до этого я ни разу не видела. У нее седые волосы и тонкое старческое лицо, которое вполне могло бы быть мужским, с черными глазами и черными кустистыми бровями. Она не совсем отказалась от суетного стремления украсить бренное тело, Большие черные серьги из Оникса доставали ей почти до плеч. Она была подчеркнута вежливо со мной, а я с ней. Несколько минут мы сидели и обменивались любезными замечаниями о погоде. Обе, как сказал несколько тысяч лет назад Тацит, с выражением лица «приличествующим случаю». Примечание. Тацит Корнелий, первые второй века, древнеримский историк, слог которого отличался необыкновенной краткостью и выразительностью. Конец примечания. Я сказала ей, и это была правда, что пришла узнать, не согласится ли она одолжить мне на время мемуары его преподобия Джеймса Уэллиса Кембла? так как, по моим предположениям, в них содержится много интересных сведений об истории острова принца Эдуарда, и я хотела бы использовать их на занятиях в школе. Миссис Кэмпбл заметно оттаяла и, позвав Элизабет, велела ей пойти наверх и принести мемуары. На лице Элизабет были заметны следы слез, и миссис Кэмпбелл снизошла до объяснений. Учительница прислала вторую записку с просьбой позволить девочке выступить на концерте но она, миссис Кэмпбелл, написала очень резкий ответ, который Элизабет завтра утром отнесет в школу. «Я против того, чтобы дети такого возраста, как Элизабет, выступали перед публикой», — заявила миссис Кэмпбелл. «Это ведет к тому, что они становятся дерзкими и развязными». «Как будто что-то может сделать Элизабет дерзкой и развязной». Вероятно, это вполне благоразумно с вашей стороны, миссис Кэмпбелл, заметила я самым снисходительным тоном. Во всяком случае, Мейбл Филлипс будет петь на концерте, а, как мне говорили, у нее такой чудесный голос, что она совершенно затмит всех остальных. Без сомнения, гораздо лучше, чтобы Элизабет не участвовала в этом состязании с Мейбл. На Налицо миссис Кэмпбелл в ту минуту стоило посмотреть. Внешне она может быть и Кэмпбелл, но внутри до мозга костей прингой. Однако она ничего не ответила, а я знала, в какой момент лучше всего остановиться. Так что я просто поблагодарила за мемуары и ушла. На следующий вечер, когда маленькая Элизабет пришла к двери в стене сада за обычным стаканом молока, ее бледное, напоминающее цветок лицо буквально сияло. Миссис Кэмпбелл сказала ей, что она все же сможет выступить на концерте, если постарается не раздутся от гордости. Видишь ли, как я узнала от Ребекки Дью, кланы Филлипсов и Кэмблов издавна соперничают в том, что касается хороших голосов. На Рождество я подарила Элизабет картинку, чтобы девочка повесила ее над кроваткой испещренная пятнами света лесная тропинка, ведущая к необычного вида маленькому домику, который стоит на холме в окружении нескольких деревьев. Элизабет говорит, что теперь ей не так страшно ложиться спать в темноте. Как только она заберется в постель, так сразу же воображает, будто идет по дорожке к домику, открывает дверь, а внутри все залито светом, и там ее отец. Бедняжка, я не могу не испытывать отвращения к ее отцу.